Первый и, скорее всего, последний президент отчины Фёдор Алексеевич Плешаков о его недолгом и скандальном императорстве нынче старались умалчивать. Имел все качества, необходимые для отца нации. Во-первых, волю, даже не железную, а железобетонную. Во-вторых, полное пренебрежение ко всем авторитетам, кроме своего собственного. В-третьих, голову столь же ясную, сколь пустую что позволял ему действовать там, где мало маломальски образованный человек, наученный опытом предыдущих поколений, неминуемо отступился бы. В-четвертых, недюжинные ораторские способности, оточенные в постоянных перепалках с женой и соседями. В-пятых, природный дар демагога, пышно развившийся в среде, где пустопорожние обещания стали едва ли не нормой жизни. В-шестых, энергию насекомого, хоть и бессмысленную, но бурную. И в-седьмых, наконец, удачу, который, как известно, одна может заменить все иные человеческие таланты. Столь завидные достоинства, взятые совокупно, наделили Плешакову могучей харизмой, впоследствии оказавшей гипнотическое воздействие на все слои талашевского общества, начиная от сохбенной нуждой и недугами бабок и кончая интеллигенцией, представленной врачами, учителями и служащими райисполкома. А ведь до 17 лет он почти ничем не выделялся среди своих сверстников простых деревенских парней. Разве что почерк имел надиво разборчивый и ровный, благодаря чему и принят был в колхозную контору сначала на должность дела производителя, а потом и учетчика. Пока рядовые крестьяне, а чаще всего заводские шефы и студенты, таскали мешки с зерном в амбар или корзины с картошкой в бурты, юный Плешаков аккуратно регистрировал их выработку. Больших математических способностей здесь не требовалось, Одна единица объема обозначалась точкой, четыре четырьмя точками, составлявшими как бы вершины будущего квадрата, а потом наступало время черточек. Полная десятка обозначалась фигурой, напоминающей схематическое изображение конверта. Затем счет начинался по новой. Возможно, такой системой исчисления пользовались еще древляне и кривичи во времена Рюрика. Пороков в виде тяги к алкоголю, табаку или отвлеченным знаниям, За Плешаковым не замечалось в молодых ногтей, и вполне возможно он со временем смог бы выбиться, если не в председатель колхоза, то даже институтского диплома было мало, еще и связи в верхах требовались. То в бригадиры уж точно. А в сельской глубинке сметливый твердый характер и расторопный бригадир подобен царьку, пусть и худородному, пусть и подясочному, но имеющему право обрекать своих подданных на живот или на смерть. Как-никак в его руках находились и транспорт, и удобрения, и комбикорма, и фураж. Дружит бригадир только с главными специалистами колхоза, да с участковым, обычно находящимся на полном его содержании. Как бы то ни было, но карьеру Плешакова временно прервала воинская служба, на которой он, кстати, тоже не затерялся, заслужив кроме сержантских лычек еще и должность инструктора по стрельбе зенитными ракетами «Стрела», аналогом американского Стингера. В этом качестве он, как и Смыков, удостоился сомнительной чести защищать идеи мира и социализма вдали от рубежей своей родины, правда в другое время и совсем на другом континенте. Ангола, только что покинутой португальцами, совершившими дома собственную революцию, оказалась примерно в том же положении, что и отчина после великого затмения. Правда, солнышко там продолжало светить, а электричество исправно следовало законам, открытым еще Фарадеем и Омом. Те, кто раньше сражался с колонизаторами, теперь разделились на множество группировок и на своей родной земле рьяно проводили политику огня и меча. Соседи, как дальние, так и ближние, естественно, не приминули принять самое активное участие в этом празднике смерти. Кто только не помогал племенам Умбунду, Машона и Балубу уничтожать друг друга – И регулярные армии африканёров, и южно-радезийские наёмники, и заирский спецназ, и ударные отряды кубинских МВД, и китайские советники, и советские воины-интернационалисты. На засушливом африканском плоскогорье, словно в легендарном Армагеддоне, сшиблись между собой воины всех земных рас. Чёрные новобранцы, поступившие на выучку к Плешакову, не имели никакого представления не только о ракетах-стрела, но даже о ботиночных шнурках. Прежде всего их приходилось учить пользоваться при еде посудой и соблюдать элементарные правила личной гигиены, в том числе и подтирать себе зад. Никто из них не понимал не то что русского, но и португальского языка. Любая команда, любой совет и даже любая брань последовательно проходила через уста пяти 6 переводчиков, теряя при этом абсолютно всякий смысл. Первая же учебная стрельба кончилась тем, что шальная ракета разворотила хвост ни в чем не повинного спортивного самолета, имевшего неосторожность пролетать поблизости. Гибель его пассажиров, инспекторов ООН, списали на какую-то раскольническую группировку, а незадачливого инструктора вернули на родину, тем более, что он умудрился подхватить в братской стране какую-то редкую тропическую заразу. До этого Плешаков никогда ничем не болел, даже гриппом. Все 32 его зуба пребывали в целости и сохранности. Понос, если и пробирал, то только от несвежей рыбы. Миновал его и микоз Стоп, этот бич нашей армии, способный в считанные недели обезножить целые батальоны. Поэтому случившееся подействовало на Плешакова вдвойне тягостно. Ни один профессор ни в Луанде, ни в Москве не смог точно определить его заболевание. Это была не малярия, потому что от нее не помогал хинин, Это была не сонная болезнь, распространяемая мухами ЦЦ, потому что от нее умирает уже в течение первых дней. Это был не кало-азар, потому что кожа его не потемнела. Скорее всего, в его тело проник какой-то малоизвестный науки паразит и медленно-медленно ростом, время от времени по неизвестной причине приходя в неистовство. В такие моменты Плешакову будто свежей крапивой хлистали. Мышцы его начинали самопроизвольно сокращаться, зрение теряло остроту, рот наполняла горькой слюна. Чувствовал он себя не намного лучше, чем наркоман при ломке. Впрочем, как позднее выяснилось, неведомые болезни спасла Плешакова от верной смерти. Спустя месяц после его отъезда банда Национального фронта освобождения, по другим данным Национального союза за полную независимость, захватила сослуживцев Плешакова в плен и угнала в джунгли откуда никто из них уже не вернулся. Демобилизовавшись, будущий президент некоторое время работал в родном колхозе пастухом. Чистый воздух и свежее молоко благотворно действовали на проклятого паразита. Спустя некоторое время он даже научился переносить приступы болезни на ногах. Выдавали его только помутившийся взор, скрип зубов до да мелкой дрожания век. Впрочем, случалось это не так уж и часто – Например, за весь тот срок, который Верка числилась личным врачом всенародно избранного президента и самозванного императора одновременно, болезнь посетила его только пару раз. Ни на стремительном взлете Плешакова к вершинам власти, ни на его дальнейшей бурной деятельности тропической зараза не отразилась. Даже наоборот, все наиболее значительные идеи, касавшиеся дальнейшего государственного строительства, посещали его как раз во время приступов. В частности, именно так родились знаменитые указы о создании в Киркопии коллективных хозяйств, об осушении гиблой дыры и о введении системы телесных наказаний, включая кастрацию и усечение языка. Верка, знавшая о недуге пришакова больше других, надеялась купить его доверие ценой щепотки бдалаха. То, что очередной приступ прихватил его именно сейчас, казалось невероятной удачей. Впрочем, все зависело от доброй или наоборот недоброй воли Альфонса, из ангела-хранителя своего шефа, превратившегося в демона-истребителя его врагов.